с Смоктуновский. Меня оставили жить, повесть, быть, главы из книги. Журнал Октябрь 1996 год. Номера 10 и 12. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. «Меня оставили жить», — повесть. Отцу моему, Михаилу Петровичу Смоктуновичу, погибшему на фронте в 1942 году. Глубокая ночь, время самой вязкой ее власти. Монотонные ритмы долгого марша расслабляли, укачивали, И редко какому звуку удавалось выделиться В толще однообразных звуков движения колонны И пробиться в изнуренное, заторможенное сознание идущих. Сон скашивал, гнул, сокрушал. Шли давно. Пора быть привалу, давно пора, уже давно не в моготу. Но шум идущих в темноте людей расползался цепкой заразой. Давил, стирал, выматывая последние силы, А привала все не было и не было. Но вот далеко за спинами, наконец, что-то прозвучало. Никто толком не разобрал, что это за команда, кто кричал, И вообще был ли то крик. Однако кто слышал этот звук, затаился, притих, Ждал его повторения, жадно надеясь услышать «Стой, привал!» Но топот сотен ног вытеснял то измученное ожидание. Мысли о другой какой-нибудь команде В отяжелевших, набрякших головах не возникало. Однако вскоре, ясно и четко, приближаясь, послышалось «Астергис, не спать, возьми вправо!» И легкая повозка, запряженная двумя лошадьми, Резко прогромыхав, ушла вперед. Лошади не по ночному неприятно громко фыркнули, словно давали сигнал, боясь наскочить на кого-нибудь в темноте. Тоже не железные, поди, силы тоже поди на исходе. В повозке за спиной беспрестанно кричащего ординаца высохшим крючком промелькнул силуэт командира батальона, он вообще крючковат, будто ему всегда холодно, и развалясь рядом с ним. Кто-то, судя по мотающимся из стороны в сторону коленем, спал. Скачут вперед, чтобы остановить голову колонны. По себе должно быть почувствовали, что пора.